ЭПИЛОГ Некоторое время спустя, уже по прибытию в Москву, Жора не переставал размышлять. Почему же их отпустили? Наиболее вероятный ответ наш герой нашел еще в Светлом. Поскольку он вступил с Бланкой в интимные отношения, то нарушил условия игры, сделав невозможным древний ритуал. А посему оба молодых человека потеряли всякий интерес для тамошних колдунов. Однако у этого, казалось бы, на первый взгляд вполне разумного объяснения имелись слабые стороны. Как могло получиться, что Бланке удалось сбежать? В это обстоятельство почему-то плохо верилось. Из сбивчивых объяснений девушке вырисовывалась довольно странная картина. Ей как будто никто не мешал осуществлять побег. И что еще более странно, ее никто не преследовал. Почему же они оба одновременно оказались возле площадки раскопок? А может быть, никакой свадьбы и не было? Уж больно фантастическим казались ее рассказы. Иные измерения, чудовище в стиле Босха, престарелый жених, якобы Кощей, перевоплотившийся в молодого человека. А если все гораздо проще? Бланку просто заманил к себе некий старикашка-извращенец. Напичкал наркотиками, а затем... Поэтому Бланка и появилась на площадке голой. Нет, подобный вариант отпадает. Она осталась девушкой. Хотя старикашка, возможно, был не в силах овладеть ее и применял вид извращения, не предполагавший непосредственный контакт. А все, что ей привиделось, просто результат воздействия наркотиков-галлюциногенов, ЛСД, например. Ведь он и сам испытывал нечто подобное. Видел, скажем, древнюю битву на берегу реки или вдруг ни с того ни с сего оказывался за тысячи километров от места события, в Москве. А обрушение домов? Происходило ли это на самом деле? Сколько бы Жора не просматривал газет, ища материалы, подтверждающие факт катастрофы, сколько бы не рыскал по интернету, ничего существенного так и не удалось найти. Имелась в сети лишь небольшая заметка о некой группе черных археологов, фамилии ее участников не назывались, отправившейся на поиски древнего клада, закопанного на территории одного из городов Энской области и исчезнувший неведомо куда. Этим все и ограничивалось. Речь, несомненно, шла о Сэме и его команде, но что давала эта информация? Ничего. Особую и не совсем понятную роль в минувших событиях играл Сергей Белояров. Кем он был на самом деле? Только ли директором местного крывеческого музея или личностью куда более значительной и таинственной? Так и оставалось загадкой. Какую цель он преследовал? Может, просто хотел задурить Джори голову? Увести его от поисков настоящего клада, а вместо этого подсовывал разную чепуху? Но зачем тогда водил по подземельям, даже показал место предполагаемого нахождения клада. Но главное даже не в этом. Для чего Сергей сблизился с жорой, чуть ли не стал приятелем. А восставшие из под земли мертвецы? Ведь Жора видел их собственными глазами. Их-то как объяснить? Тоже галлюцинации? но тогда и все остальное иллюзия. И город этот, и его жители. Самое интересное, что он никак не мог восстановить в памяти облик Сергея. Вместо лица представлялось нечто неопределенное. Даже как будто бесформенное, белесое какое-то. Даже голос. То ли молодой, то ли старческий. Хотя, наверное, все же молодой. Да что там Сергей? И сам город вставал в памяти, как некая безжизненная декорация. Эти бесконечные однотипные дома-стены, улицы, по которым бродят не люди, а тени. Единственные лица, которые накрепко угнездились в памяти физиономии Сэма и прыщавого Толика. Но ведь и тот, и другой — не жители Светлого, а такие же приезжие, как и он сам. Даже рожа бандитов словно в тумане. Чертовщина какая-то. Кстати, он просил Бланку навести справки относительно Толика. Но ничего конкретного она так и не узнала. Домашним адресом девушка не располагала, друзей у парня не имелось, а деканат, где можно было хоть что-нибудь выяснить, не работал по случаю летних каникул. А сама Бланка... Воспоминания девушки оказались и вовсе отрывочные и сумбурны. Самое отчетливое было одновременно и самым фантастичным. Поздний вечер, огненный край свинцовых облаков, горящий среди огромных камней костер. И возле него нечто черное, бесформенное, словно спустившаяся с небес грозовая туча. По правде говоря, Бланка единственное сокровище, обретенное им в светлом, куда более ценное, чем мифическое золото, которое он отправился искать не без ее помощи. А остальное, а остальное, Тлен. Месяца через полтора после описанных событий Жоре позвонили. Звонок был не на сотовый, а на обычный городской телефон и раздался субботним утром, когда наш герой еще валялся в постели. Чертыхаясь, Жора снял трубку. — Георгий? — Кто это? — Неужели не узнал? Светлый, помнишь? У Жоры в буквальном смысле подкосились колени, и он сел прямо на пол. — Это Сергей Белояров тебя беспокоит. Ты чего уехал, не попрощавшись? — Да как-то... — Ну ничего, бывает. — услышал он старческий смешок на том конце провода и похолодел. — Это, наверное, девчонка тебя с понталыку сбила. Как ее, бланка кажется? Хорошая девушка. Повезло тебе. Желаю, так сказать, всего самого любви, короче. А я знаю, с чего звоню. Клад-то твой мы нашли. В том самом склепе, в котором этот Сэм с товарищами копать начинал. Стенку разворотил и ничего не нашел. А клад-то был. Только он немного правее замурован. Так что им просто не повезло. Поскольку этих ребят уже нет, теперь он твой. — Не весь, конечно, а законные 25%. На тебя находка и оформлена. Так что приезжай. Долю свою получишь. Да и вообще, увидеться хочется, потолковать. Когда еще удастся встретить такого собеседника? — А разве э, Светлый еще стоит? — Да стоит, стоит. Чего ему сделается? А если ты о той катастрофе, ну, когда полдома завалилось, так все восстановили. Лучше прежнего сделали. Ты же знаешь, в том месте все источено этими подземельями. «Вот он и провалился. Теперь все в порядке». Сергей помолчал. «Только теней больше стало», — неожиданно сообщил он. «Но в городишке нашем всегда присутствовало излишне много теней».